Было уже около шести часов. Ключ звякнул в замке, и вошел улыбающийся, спокойный Фрэнк, внося с собой атмосферу уверенности. — Хорошо, очень хорошо! — воскликнул он, разглядывая Эйлин, освещенную теплым сиянием сотен свечей, горевших в золоченых бра. — Да эта лесная фея пожаловала к нам сюда! — Я просто не смею к тебе прикоснуться. — Что, плечи у тебя сильно напудрены? Он привлек ее к себе, а она с чувством облегчения подставила губы для поцелуя. По всему было видно, что он находит ее прелестной. — Осторожно, милый, ты сейчас весь будешь в пудре. Ну да, впрочем, тебе все равно надо переодеться. И Эйлин обвела его шею полными... С сильными руками. Фрэнк был доволен и горд. Вот такую и надо иметь жену. Красавицу. Ожерелье из бирюзы оттеняло белизну ее шеи, и, как не портили ее рук кольца, надетые подвы и потри подвы подвы на палец, эти руки все-таки были прекрасны. От ее кожи исходил тонкий аромат, не то гиацинта, не то лаванды. Каупервуду понравилась ее прическа, но еще больше — великолепие наряда, блеск желтого шелка, светившегося сквозь частую сетку зеленых кружев. «Очаровательно, детка! Ты превзошла саму себя!» «Но этого платья я еще не видел. Где ты его раздобыла?» «Здесь, в Чикаго!» Каупервуд сжал теплые пальцы Эйлин, И заставил ее повернуться, чтобы посмотреть шлейф. Да, тебя учить не приходится. Ты, я вижу, могла бы быть законодательницей мод. Значит, все в порядке? кокетливо спросила Эйлин. Но в глубине души она еще сомневалась, сумеет ли она ему угодить. Превосходно, лучше и придумать нельзя. Великолепно. Эйлин воспрянула духом. Хорошо. Если бы и твои друзья были того же мнения. Ну, а теперь иди переодеваться. Каупервуд поднялся к себе наверх. Эйлен последовала за ним, мимоходом еще раз заглянув в столовую. Тут, во всяком случае, все в порядке. Фрэнк умеет принимать гостей. В семь часов послышался стук колес подъезжающего экипажа, и дворецкий Луис поспешил отворить дверь. Спускаясь вниз, Эйлин слегка волновалась, а вдруг она не сумеет занять гостей. И напряженно придумывала, чтобы такое сказать им приятное. Следовавший за ней Каупервуд напротив был уверен в себе и оживлен. В своем будущем он никогда не сомневался, не сомневался и в том, что устроит будущее Эйлин стоит ему только захотеть. Трудное восхождение по крутым ступеням общественной лестницы, которые так пугала Эйлин. Немало не тревожило его. С точки зрения кулинарии и сервировки обед удался на славу. Каупервуд, благодаря разносторонности своих интересов, умело поддерживал оживленную беседу с мистером Рэмбо о железных дорогах, а с Тейлором Лордом об архитектуре, правда, на том уровне, на каком способный студент беседует с профессором. Разговор с дамами также не затруднял его. Эйлин же, к сожалению, чувствовала себя скованной, но не потому, что она была глупее или поверхностнее собравшихся, а просто потому, что она имела лишь очень смутное представление о жизни. Многое оставалось для нее закрытой книгой, многое было лишь неясным отзвуком, напоминавшим о чем-то, что ей довелось мимоходом услышать. О литературе она не знала почти ничего и за всю свою жизнь прочла лишь несколько романов, которые людям с хорошим вкусом показались бы пошлыми. В живописи все ее познания ограничивались десятком имен знаменитых художников, слышанных когда-то от Фрэнка. Но все эти недостатки искупались ее безупречной красотой, тем, что сама она была как бы произведением искусства, излучающим свет и радость. Холодный, рассудительный, сдержанный Рэмбо сразу понял,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 В ней было что-то располагающее, и Эйлин понимала ее, скорее, чутьем, чем разумом. Такое, вероятно, была бы ее мать, если бы получила образование. Когда все двинулись в гостиную, дворецкий доложил о Тейлоре-лорде. Каупервуд, взяв архитектора под руку, подвел его к жене и гостям. Лорд, плотный высокий мужчина с умным серьезным лицом, подошел к хозяйке дома.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 и стал болтать обо всем, что ему приходило на ум. Все мужчины, кроме Каупер -Вуда, думали о том, как великолепно сложена Эйлин, какая у нее ослепительная кожа, какие округлые плечи, какие роскошные волосы.